Глава 65. Расследовать преступление государственной значимости явилась делегация столичных детективов-вожняков в сопровождении солдат, вежливых, даже приветливых, разумеется, с нами героями событий. Но что касалось задержанных, в общем, не хотелось бы мне оказаться с ними по разные стороны баррикад. Снова поднялась суета, связанная с изучением местонаходки, допросами и прочими следственными действиями. Инцидент требовалось, что называется, раскрутить до конца. Начало цепочки, гончары и их покровители были уже в руках официальных властей. Но ведь оставались и те, кто реализовывал криминальную добычу. И отчего-то вот эти малоразговорчивые, страшно серьезные товарищи из тайной канцелярии очень обрадовались, когда выяснилось, что сбывалось серебро не в пределах нашего государства, а за кордон. Господа Пурке и Траво, самые старшие чины из прибывшей компании, многозначительно весьма удовлетворенно переглянулись, когда подтвердилось, что драгоценный металл вывозился опасными горными тропами в соседнюю Италию. Пока не поняла, чем именно эта информация так возбудила, так благотворно сказалась на настроении суровых сыщиков, но однозначно прояснилось, что дело приобретает уже не государственный, а международный масштаб. Начинаются политические игры. Вот это мы с мужем сходили за хлебушком. Приехали на край света насладиться уединенным покоем. А как все хорошо мечталось, планировалось. И даже начиналось. Понаехавшие следователи держали своим присутствием в нервном напряжении всю деревню целых две недели. Такая задержка произошла потому, что сыщикам нужны были реальные свидетели с той стороны. А у наших серебродобытчиков как раз в этот срок было назначено рандеву с подельниками из Италии. Пришла зима. И пока тайные тропы контрабандистов не стали совсем непроходимыми, участникам нелегального бизнеса требовалось успеть совершить обмен. Поговаривали, кстати, что скалу с рудником теоретически можно было пройти насквозь по полуразрушенным лабиринтам. Но чтобы проверять это, нужно было быть совсем ненормальным человеком, добровольным самоубийцей. В общем, в том самом горном схроне, куда не дошли гончары, была устроена... Засада. И я только тихо порадовалась, что мероприятие проводили профессиональные солдаты, а не как в первый раз Андре с деревенскими. Несознательных граждан иноземного происхождения благоуспешно задержали. У месторождения оставили охрану из королевских вояк, Всех виновных сгрузили на специализированный транспорт и увезли в столицу. Имущество местных криминальных дельцов было конфисковано в пользу хозяев земли нас, то есть. Их близкие полным составом отправились вслед за главами семейств на суд его величества. Но, скорее всего, если государевы служители не соврали, судьба их была уже предрешена. Мужчины ожидали каторжные каменоломни, их жен с дочкой Мельника сошлют в монастырь. Возможно, по достижении совершеннолетия девочки разрешат его покинуть, а сыновей определят в рядовые солдаты служить на благо отчизни и искупать грехи родителей. Андре, как главный свидетель и непосредственный участник событий, тоже был вызван в Леон. В деревне, наконец, наступило затишье. Временное. Я чётко осознала, что пора мирного размеренного течения жизни в этих местах заканчивается. К весне здесь должно будет наступить глобальное оживление. Крестьяне тоже чувствовали приближение перемен и волновались по этому поводу. Люди не очень любят менять привычный уклад, особенно когда преобразование приходит помимо их воли. По возвращении в столицы Андре только подтвердил очевидное. Похоже, куда бы мы с ним не бежали от цивилизации, цивилизация бежала за нами. И что характерно, догоняла. Разработка месторождений требовала привлечения массы новых специалистов и простых работников. Укромный горный затишок, коим являлась наша деревня, грозил разрастись до небольшого городка, главой которого заранее был утвержден «мой муж». Его Величество, конечно, тоже предвидел такое развитие событий. Точнее, он на это сильно рассчитывал. И предусмотрительно подтвердил для Андре самые широкие полномочия в регионе. Однако управлять разработкой рудника назначил других людей – Спасибо, кстати, ему за это. Во-первых, тут нужны узкоспециализированные знания. И второе, заниматься учетом и контролем потоков государственных драгметаллов в принципе сомнительное удовольствие. Тема скользкая, искусительная, а потому все причастные к ней непременно окажутся под неусыпным надзором, явным или скрытым. А оно вот нам надо? вымерять каждый свой шаг, зная, что живем под микроскопом. «Не-не-нет, увольте!» И так забот полон рот. Обещала стать еще больше. Серебро, конечно, штука хорошая, но оно государево. А нам свою золотую жилу разрабатывать хотелось. Затем ведь и притащились в такую даль. И все же... Благодарность короля в адрес Андре за великую услугу стране, конечно, не ограничились только публичным признанием. Мой муж и разбогател на приличную премию от его величества, ну и к вопросу о самых широких полномочиях и связанных с ними последствиях. Его величество не торопился с поспешными действиями, но многое указывало на то, что все эти слабозаселенные, если можно так выразиться, необетованные земли руководству страны хотелось превратить в территориально определенный, узаконенный маркизат с наместником, подчиненным непосредственно королю. Всё произошедшее буквально требовало такого решения. И единственным претендентом на роль главы маркизата на сегодняшний день был Андре. Слово «марк» имело значение «пограничие», «приграничная земля», и позднее стало обозначать приграничную административную единицу в империи Карла Великого — «марку». Соответственно, маркиз — это первоначально королевский наместник в марке, маркизате. «Нисколько не сомневаюсь, что в окружении его величества имелась масса желающих получить кусок земли, внезапно ставшие таким лакомым. Да с ним еще и пожалованный титул второй по значимости после герцогов. Кто-то уже зачислил моего мужа взорвавшиеся выскочки, имеющего все шансы из баронов прыгнуть сразу в маркизы. Тем не менее, у Андре с его величеством состоялась личная аудиенция, на которой король явственно обозначил свое мнение по этому вопросу. Завистливые языки могли трепать что угодно, но барон Девильем нынче оказался народным героем, о чем неустанно трубили во всех газетах. Именно он приехал осваивать никому ненужные земли и открыл для государства знания о новом, старом источнике серебра. Их величество может статься просто не хотел портить свою репутацию. Все ж таки только на престол человек взошел. Нужно бы поберечь и постараться возвеличить собственное имя реальными, достойными поступками. Назначить сюда ставленника из любимчиков двора, оттерев Андре от заслуженных почестей и наград, было бы явной и громкой несправедливостью. А может, наш правитель действительно был просто хорошим парнем и дальновидным управленцем? Мало ведь заполучить эти земли в дар от короны, да заиметь право прилепить на герб ее изображение. Тут, мам, дорогая, как потрудиться надо, чтобы превратить горную пустошь в развивающийся защищённый отрезок приграничья. Вот Величество побеседовал с Андре лично, оценил его честность и незаурядный ум, не мог не оценить, да и решил, что для порубежных территорий нужен именно такой господин, как мой муж. А любимцы престола пускай довольствуются тем, что имеют. Порыдают, повозмущаются в кулуарах дворца, да и затихнут. В общем, конкурентов у Андре пока не появилось. Конечно, все это счастье должно было обрушиться на нас не сегодня. Сперва следовало тщательно изучить месторождение, прикинуть его пределы, определиться с границами всего владения, выписать их на карте страны и узаконить. Опять же, посмотреть, как мы сумеем проявить свои хозяйственные таланты. Что говорить умелых величества замотивировать на ударные трудовые подвиги. Лично меня вдохновляло не столько то, что подвернулась Аказия прощеголять остаток жизни в статусе маркизы, сколько то, что эти земли могли стать нашими. Могли. Безо всяких долгов и арендных обязательств. В том, что Андре справится с ответственностью и сумеет оправдать ожидания короля, я не сомневалась. Не боги горшки обжигают. Да у меня дух захватывало, когда я видела, как у моего барона пока еще крылья за спиной раскрываются. Это ведь вам не карабканье по служебной лестнице в тесноте и душности главного карательного органа государства. Это созидание, великое начинание, возвышающее честь и славу всего рода. А началось всё с ненормальной идеи его брата, исправления ошибок и маленького уютного пледа для Мариэль. Так, ладно, что-то я разошлась. Ничего ещё не сделано, пора спуститься... с небес на землю и вернуться к нашим баранам. Открытые месторождения и так автоматически приманят к деревне большое количество искателей приключений и обогащения. Нам же требовалось сделать регион привлекательным не только для экстремалов-авантюристов, за ними еще следить надо, но и для серьезных хозяйственников, а такие люди обычно состоят в семейных отношениях. Следовательно, Не только их но и жен, и старших детей тоже требуется обеспечить достойными способами получения дохода. Работу в рудниках не каждый потянет. Полей на всех не напасёшься. Всё освоенное давно распределено. Не дай бог у своих землю отбирать, не простят. Вот, вот кто станет такой необходимой для нас рабочей силой на ферме и моей будущей шерстяной фабрике. А я ведь поначалу, честно признаться, несколько Распереживалась насчёт того, что трудиться на благо развития национальной текстильной промышленности здесь будет просто некому. Теперь же перспективы рисовались самые радужные. А сейчас впереди нам дано было время на спокойное обмозговывание планов и пушистая снежность зимы. Ну и овцы, конечно же, овцы, которых требовалось сберечь и приумножить.